Глава третья Практиром перский галеон Мьёлин прочел вывеску на одном из домов и расхохотался Но с чувством юмора у хозяина, похоже, всё в порядке Если это галеон, то я по меньшей мере тигр Ну, это как посмотреть, пожал плечами Ян думаю для маленькой мыши ты что для человека тигр а вот для тигра что маленькая мышь юноша поднялся на низкое крыльцо и приоткрыл дверь трактира протянул кот закрывая лапы морду что вы смертные так смердите то миль имел полное право для возмущения его чуткий звериный нос едва не лопнул от многообразия ударивших в него запахов Здесь смешалось все – табачный дым, запахи жареного мяса, дрянного пива, пот, вонь грязной одежды. Обстановка заведения была под стать царившему в нем аромату. Обшарпанные и испачканные стены идеально сочетались с подгнившей мебелью, которая, в свою очередь, была достойной соседкой скрипучему и прогибающемуся при каждом шаге полу. Лет сто немытые окна и почерневший от дыма потолок с достоинством обрамляли эту прекрасную картину. «М -м, и как с твоим батюшкой ты вообще здесь оказался?» изумленно выпалил кот, оглядывая рубящихся в кости работяг. «Все очень просто», — ответил юноша, продвигаясь вглубь темного зала. «Пока дед был жив, отцу приходилось набираться опыта с самыми разными клиентами». Он чем-то помог отта хозяину этого места, а тот пригласил отца и нас с матерью в свое заведение. э твой батюшка согласился?» «Он не всегда был таким старым ворчаном», — улыбнулся Ян. Местные всегда-то с интересом поглядывали на вновь прибывшего, тыкая в него пальцами и посмеиваясь. И один даже хотел поставить ему подножку, но, услышав громогласный голос, передумал. «О, кого я вижу! Уж не Ян ли это, Вандерветтлик?» Огромный, похожий на медведя мужчина, стоявший за барной стойкой, помахал волосатой лапищей. «Тебя и не узнать! Ещё немножечко и совсем мужиком станешь!» «Приветствую, дядюшка Отто!» – поклонился Ян. «А вы, напротив, ни капли не изменились. Таких густых волос, как у вас, я ни у кого больше не встречал». И время им абсолютно нипочем. «Это все благодаря силе предков», <хех> — хохотнул трактирщик, приглаживая светлую шевелюру. «Ну что, пиво налить?» «О нет», — замотал головой юноша. «Так и не бросил эту чертову привычку», — скривился Отто. Ан, пойду порой из за закромах Вроде с утра осталось еще немного молока». «Честно сказать, у меня не так-то много денег, дядюшка». Трактирщик поглядел на него, как на умалишенного, и тяжело вздохнул. «Молоком пусть молочники торгуют. Я за него денег не возьму». Отто отправился на кухню, Ян забрался на высокий стол возле стойки и принялся крутить головой. Ничего интересного в трактире не происходило. Все как всегда. Люди напиваются, кричат, смеются. Он видел это много раз. Юноша улыбнулся и, расслабившись, откинулся на спинке стула. «Да говорю тебе, чура его грохнула, а после свалила», донесся из-за соседнего стола обрывок разговора. Повернувшись, Ян увидел двух крепких мужчин в замызганных, пропахших рыбой рубахах. «С чего ты взял?» удивился тот, что был в темной рубашке, от души прикладываясь к кружке. Дык все ж в курсах!» Возмутился его товарищ. «Он хотел выдать ее за какого-то северного вождя, а девица ни в какую. Говорит, даром не нать этот богохульник». «Че, так и говорит?» Булькая пивом, уточнил его собеседник. «Ну так вроде. Я ж откуда знаю. Я ж эту дамочку, как говорится, на бардаш не брал. Хотя, честно сказать, был бы не против». «Еще бы, такая фифочка». «Не то что местные коровы». «Не, ну и в наших водах водится красная рыба, вон, гляди. Новая официантка вот, а просто загляденье, словно семга на нересте». Неуверенно озираясь по сторонам, к их столику приближалась девушка с собранными в пучок белокурыми локонами. Серое длинное платье и запачканный фартук, как ни старались, не могли скрыть утонченной, столь несвойственной жительницам здешних кварталов фигуры. Господа желают что-нибудь еще? Сбивчиво поинтересовалась она, забирая пустые кружки. Желают. Твои аппетитные бедрышки! выпалил мужик в некогда белой рубахе, пытаясь ухватить девушку за ягодицу. Что вы делаете? взвизнула официантка, отпрыгивая. Да не ломайся ты! «Мы подкинем монеток. Когда заканчиваешь?» «Ах вы!» Наблюдавший за происходящим Ян сжал кулаки и медленно поднялся на ноги. Разместившийся на барной стойке мёль напротив, демонстративно отвернулся. «Смердящие твари!» — тихо фыркнул он. «Да ладно тебе, Деми!» — хлопнул товарища по спине чернорубашечный. «Не пугай девочку раньше времени!» Он повернулся к официантке. «Извини моего друга, красавица, и будь добра, принеси нам по две кружки пива». Девушка сдержанно кивнула и отправилась на кухню. Раздосадованный Дэмми сплюнул на пол и уже хотел было повернуться к своему товарищу, как заметил пристальный взгляд буравящих его глаз. «Че вылупился, шкет?» – прорычал он, глядя на Яна. Юноша ничего не ответил, медленно отвернулся и взобрался на свой стул. Неизвестно, что еще могло бы взбрести в хмельную голову уважаемого Деми, но, к счастью, в этот момент из кухни вернулся Отто. «Ух, вот еле нашел!» – протянул он Яну стакан молока. «Пей! Свежий! От тебе!» – он поставил перед котом блюдце с тем же содержимым. «Спасибо, дядюшка!» – улыбнулся юноша. «Всегда пожалуйста. Ну, рассказывай, как жизнь у тебя? Как учеба? Нравится?» Ян тяжело вздохнул. Увидев это, Отто расхохотался. «Вижу, что нет. Глупый вопрос. Ты никогда не хотел быть юристом. И, судя по всему, твои вкусы не изменились». Он кивнул на лютню, гриф которой выглядывал из-за плеча Яна. «И сюда ты заглянул совсем не для того, чтобы дядюшку Отто проведать». Хотел увидеть старика Эдвина? Да, честно ответил молодой Барт. Он еще поет. А куда ж он денется, этот одноногий? Еще как поет. И благодаря ему, мое чудное заведение не только на плаву держится, но и отчаянно борется с бедностью своего хозяина. Трактирщик вновь расхохотался. Честно сказать, не похоже, пожал плечами Ян. Я вижу всего одну официантку, и та не очень-то подходит для этой трудной работы. Вот внимательно посмотрел на юношу и недовольно покачал головой. а что ж ты такой-то прямолинейный? По голове давно не получалось что ли?» Он устало выдохнул и продолжил. «А с девочками согласен. Беда. Одна днях родила, прямо здесь, за стойкой. Лежит дома с детем, отлеживается. Другая сбежала с каким-то проходимцем. Романтики ей, видите ли, захотелось. Едва совсем не остался без но не тут-то было». Малышка Рози, словно подарок Всевышнего, сама пришла ко мне. Ну, взял ее. Работает в день, ночью пока сами справляемся. Правда, официантка из нее, как ты уже подметил, так себе. Но всяко лучше, чем ничего. Совсем без помощников мы бы с женой не выжили. Посетителей в трактире все прибавлялось, и Ян с сочувствием наблюдал, как несчастная Рози бегает от одного столика к другому. Мужские руки так и норовили ущипнуть официантку за зад. Их можно было понять. В подобных заведениях такое поведение всегда было в порядке вещей. «Эй, Лата, ну где уже старина Эдвин?» – крикнул худощавый мужичонка, выпивавший в большой компании портовых работников и рыбаков. «Мы ж не пьянствовать те ходим, а культурно время проводить!» «Терпение, друзья!» — призвал их трактирщик. «Скоро он придет!» Как по команде, дверь петейная открылась, и на пороге возникла сгорбленная фигура. Едва завидев одетого в поношенный оранжевый камзол человека, публика взревела, приветствуя своего кумира. «Эдвин, давай скорее, старый пират, мы уже заждались!» Старик поднял лютню, отвечая на приветствие. Прихрамывая на деревянную ногу, он двинулся к барной стойке, остановился напротив Яна и некоторое время молча смотрел на юношу. Его ученик с грустью осознал, что сухое лицо с прыщавым, похожим на кабачок носом, совсем осунулось, а некогда густые черные волосы учителя стали вовсе схожи с грязной паклей. «Рад видеть тебя, Ян!» пло улыбнулся старик. «И я вас, мастер Эдвин», скачив со стула, низко поклонился юноше. «Сколько раз просил, не называй меня так величаво, а? Ну да ладно. Вижу, ты так и не бросил мое ремесло. Даже я не знаю, правильно ли ты поступаешь». «О чем вы говорите, мастер?» изумился молодой лютнист. «Э, «Не обращай внимания», отмахнулся старый бард. «Эй, Эдвин!» — донеслось из зала. «Хорош трепаться! Пой давай!» «Да, да!» — поддержали просителя другие голоса. «Ты обещал про крестьянку и магистра! Давай уже!» усмехнулся старик. «Прости, Ян, публика ждет. Поговорим позже». Эдвин уселся на высокий стул. Зал мигом стих, приготовившись слушать своего любимого певца. Бархатный голос вмиг накрыл весь трактир Однажды крестьянка в поле гуляла Серпом махала, рожь собирала Ну а магистр мимо скакал Увидел ее, на колено припал Как же вы меня поразили Словно вепри копьем сразили Я никогда никого не боялся тролли рубил, но и не влюблялся «Я вас прошу, пойдемте со мною, будьте для всех моей женою!» Ну, а крестьянка ему в ответ, «Слышь, красавец, а чё бы нет?» Вот привез он ее в столицу, гостей собрал, давай веселиться, на свадьбе на той герцог гулял. Невесту увидел и ей прошептал, «Как же вы меня поразили! Словно вепря копьем сразили! У меня по соседству замок огромный, живу я в нем уж очень нескромно! Давайте вдвоем уедем туда, и буду я с вами навсегда!» Ну, а крестьянка ему в ответ, «Слышь, красавец, а чё бы нет?» Резвятся они в замке огромном, вассалы слушают стоны нескромно. «Приехал внезапно в гости король». «Эй, кузен, мне дверь открой!» Пока хозяин гостей развлекал, король крестьянку уже приласкал. Крутится рядом он только с ней, шепчет на ушко ей дребедень. «Как же вы меня поразили! Словно вепре копьем сразили! Нет в королевстве подобных вам! Припаду хоть сейчас к вашим ногам! Давайте скорее уедем отсюда! В моем дворце нам будет не худо!» Ну а крестьянка ему в ответ «Слышь, красавец, а чё бы нет?» Король с крестьянкой любили друг друга Дни напролёт, и мы правда не худо Но королева едва вернулась Жизнь крестьянки перевернулась Её голова на пике висит Король королевы прощенье молит Герцог нескромно в замке живёт Магистр давно уж в земле гниёт троли ему кости ломали, руки рвали, зубами кусали. Все потому, что зря встретил ее. Беду принесет то, что не твое. «Браво, Эдвин!» — разразилась публика восторженными овациями. «Твое лучшее творение!» Толпа аплодировала стоя, гремела кружками и восхваляла старого барда, бросая к его стулу медные монеты. Эдвин, поднявшись на ноги, несколько раз поклонился, а после поднял обе руки, призывая слушателей успокоиться. «Дорогие мои друзья, я бескрайне рад, что даже слушая балладу о магистре и крестьянке в тысячный раз, вы все так же ликуете, точно я представил ее впервые». Народ одобрительно рассмеялся. «Выступать перед вами честь для меня!» «Однако, с вашего позволения, я хотел бы представить этот чудесный стул моему ученику Яну, только что вернувшемуся в город. Послушаем же, чему он научился!» «Да, да, давай! Не подкачай, парень! Не опозорь Эдвина!» Ян изумленно завертел головой, прижимая лютню к груди. «Вы уверены, мастер? Я могу выступить?» «Конечно!» – кивнул Эдвин. «Залазь быстрее на стул!» Удобно устроившись, юноша провел пальцами по струнам, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Публик вокруг стихло в ожидании новой баллады. Ян набрал полные легкие воздуха и затянул. «Уж сотни лет у реки лежит печальный серый камень. В течение времени быстро бежит, Нам оставляя лишь память. Камень, камень, грустно тебе у реки. Камень, камень, летят на огонь мотыльки. Ты помнишь, был берег пустой, Вблизи и нет человека. Теперь же здесь город густой, Торгует камнями полвека. Камень, камень, грустно тебе у реки. Камень, камень, летят на огонь мотыльки. Вокруг все меняется, жизнь идет, Лишь ты лежишь неподвижно. Вода под тебя совсем не течет, Просвета никак не видно. Камень, камень, грустно тебе у реки. Камень, камень, летят на огонь мотыльки. В трактире повисла мертвая тишина. Тяжелый вздох мастера Эдвина в ней казался мушкетным выстрелом. «Что за ерунда?» – взорвался зал. «Какой к черту камень? Ты сам-то понял, о чем пел? Эдвин, скажи, что твои слова об ученике – шутка! Из-за твоих завываний у меня в кружке пиво скисло!» Посетители трактира топали ногами, стучали кружками по столу, неистово ругались и безумолку поливали грязью молодого барда. Ян медленно поворачивал голову из стороны в сторону, до белизны сжимая кулаки. На дне его ясных голубых глаз зарождалась настоящая буря. «Да что ж вы за люди такие-то!» — резко выкрикнул он. Хорошо поставленный голос юноши заставил зал замолчать и изумленно уставиться на него. «Неужели вам хочется слушать лишь баллады разгульной жизни?» «Что, совсем не хотите задуматься о чем-то возвышенном?» «Я люблю смотреть, как люди радуются, отдыхают в трактирах, как расслабляются после тяжелого дня, но ведь даже в такие моменты нельзя забывать о том, что внутри нас. Нельзя скатываться к одним только телесным позывам!» «Люди сидели, широко раскрыв рты». Пьяный мозг каждого из них натужно переваривал услышанное, медленно, наверное, идя к простому выводу. «Этот младенец? Дураками нас сейчас назвал, что ли?» Не нужно уметь предсказывать погоду, чтобы предположить, к чему неизбежно приведет это затишье раздумий. Одинокие аплодисменты заполнили казавшийся Яну холодным и пустым зал трактира. Десятки голов повернулись на этот глухой звук, чтобы увидеть хлопающего в ладоши Эдвина. «Браво, мой ученик!» – с нескрываемым сарказмом произнес он. «Сейчас ты чуть было не настроил против себя свою же публику!» «Но...» «Никаких «но!» – резко прервал его мастер и поднял взгляд на зрителей. «Друзья, не судите парня строго! Он еще учится!» И учиться ему, как мы с вами видим, еще очень долго. Люди со всех сторон зала поддержали одноногого Барта одобрительными смешками. «Поэтому я прошу простить его, если он вас чем-то обидел. Клянусь вам, он не хотел!» Старик хитро улыбнулся и обвел присутствующих лукавым взглядом. «Да не вопрос, Эдвин. Малыш же еще совсем зеленый. Как подрастет, еще и тебя переплюнет! Я нашарашенно уставился на своего учителя и тихо произнес. «Поразительно. Вот так просто справиться с толпой?» Эдвин одарил его теплым взглядом и, потрепав по волосам, ответил. «Это не толпа, мой мальчик. Это твои слушатели. В первую очередь ты поешь не для себя, для них. Если они хотят слушать про развратных шлюх, ты поешь про развратных шлюх». Хотят про героические битвы? Поешь про героические битвы. Ну, а хотят чего-то душевного?» Старый Барт поднял взгляд на собравшихся в зале и произнес. «Что ж, друзья, чтобы окончательно покончить с недавним недоразумением, исполню для вас одну старую балладу». Он уселся на стул, еще раз обвел всех взглядом и, погладив струны, тихо запел рядом с ней, ее-то любил, растил с ней детей, но не ценил. Однажды ушла она в мир иной, захлопнулась дверь за тонкой спиной. Ой-ой, терять так легко, ой-ой, найти тяжело. Лишь понял тогда, что потерял, ты плакал, кричал, Ты умолял, Всевышний, верни, скорей ее мне, прошу, помоги, горю я в огне. Ой-ой, терять так легко, ой-ой, найти тяжело. Всевышний, конечно, ее не вернул. Слезу безутешно рукой ты смахнул, прости, дорогая, тебя я любил, но понял сейчас я, что не ценил. Эх, мне б повернуть бы, скорее время вспять, Я все тебе лично мог бы сказать. Ой-ой, терять так легко, Ой-ой, найти тяжело. Мы все очень часто не видим его, А счастье ведь близко, недалеко. Открой же глаза, обними ее ты, И к сердцу прижми, не топчи ты цветы. Ой-ой, любить тяжело ой эй ценить тяжелей!» Как и после выступления Яна, в зале трактира повисла изумленная тишина. Внезапно раздались всхлипывания, после которых плотина чувств, собравшихся, наконец-то прорвало. «Ну ты даешь, Эдвин! Прямо до слез! Не, ну что за песня, аж за сердце хватает! Эх, пойду домой скорей!» «Жена скучает!» «Черт, мне тоже пора, засиделся!» «Давайте, мужики, все, пока, до завтра!» Немногие фразы можно было четко разобрать, в общем грохоте, производимом сдвигающимися стульями. Глядя на происходящее в трактире, Ян не переставал умиляться, насколько чувственными натурами оказались эти суровые работящие мужики. Так сначала подумал юноша, но после осекся и повернулся к старому барду. «Все-таки мне до вас очень далеко, мастер», — смахнув слезу, произнес юноша. «Конечно», — согласился Эдвин, — «но не дальше, чем ты думаешь. Ты быстро станешь хорошим бардом, если запомнишь то, что я тебе сказал». «Я запомнил. Бард должен следовать воле своих слушателей и играть то, что они хотят». «Как людь не играет то, что хочешь ты?» — хитро прищурился старый мастер. «Да», – неуверенно кивнул я, – «наверное». Эх, – покачал головой Эдин. – «хоть у каждой лютни и есть своя душа, хоть каждая из них неповторима, любая лютня – инструмент в руках лютниста, но ты не инструмент своих слушателей. Инструмент получает команду и исполняет ее, ты же». «Должен петь то, что хотят слушатели, но не по их команде. Ты должен знать, что они хотят услышать раньше их самих, и давать им это. Подобное не в силах сотворить ни один инструмент, лишь только бард с живым и чувствующим сердцем». Старик поднялся со стула, посмотрел на пустеющий зал, Довольный произведенным эффектом, он хмыкнул и снова обернулся к своему ученику. «Посиди пока. Подумай над моими словами. Мне нужно переговорить с Отто покой каким делам. Да и извиниться за то, что у него сегодня рабочий день рано закончится». Старый Барт вместе с трактирщиком скрылись за дверью, отделявший общий зал от подсобных помещений. Оставшись один, Ян придвинул к себе кружку с остатками молока. должен признать, песня про камень — шедевр!» — хохотнул Мьёль. «Долго же ты молчал!» — усмехнулся Ян. Кот по своему обыкновению фыркнул и отвернулся. Внезапно шерсть у него на загривке встала дыбом. «Вот же мерзкий ублюдок!» — прошипел Мьёль. Мгновение спустя раздался женский виск и пьяный гогот. Ян повернулся на звуки и увидел то, на что с таким отвращением смотрел его мохнатый спутник. Все тот же Деми, пьяный мужик в некогда светлой пропавшей рыбой рубахе, оставшись один за столиком, так и смог ухватить официантку Рози за ягодицу и теперь гоготал, не желая отпускать столь ценный трофей. «Пустите!» «Пустите, говорю, что вы делаете?» Переходя на виск, кричала девушка. «Ну куда же ты рвешься, рыбонька моя, а? Ты ж хочешь это, я знаю, хочешь!» «Не хочу!» — выкрикнула розе и залепила обидчику звучную пощечину. Дэми побагровел, но пальцев не рожал. Вместо этого пьяница поднялся на ноги и рывком прижал к себе девушку. «А какая? С норовом?» да у ненька у меня такой не было рычал он ей на ухо пожалуйста отпустите обессиленно, словно попавшая в паутину бабочка прошептала розе она дрожала а из голубых глаз катились слезы что ж тебе так колотит то удивленно хмыкнул деми замерзла что ли так пойдем же скорее согрею тебе нет нет Хоть немногие оставшиеся посетители трактира с интересом наблюдали за происходящим, вмешиваться никто не спешил. Такие сцены отнюдь не редкость. Официантки в большинстве случаев далеко не кисейные барышни и сами могут за себя постоять. Сами могут решить, чего они хотят и чего нет. Кто ж с этим не справляется, просто не выживает. «Эй, уважаемый, отпустите даму!» Неужели вы не понимаете, что я не нравятся ваши знаки внимания?» Тонкие, но твердые пальцы схватили пьяницу за плечо. «А? «Э? Опять ты, Шкет?» – прорычал Дэми, впившись в Яна взглядом. «Да я тебе сейчас...» «Хотите драться? Выйдем на улицу!» – холодно перебил его молодой Барт. «Дядюшка Отто с нас шкуру спустит, если попортим его трактир». Дэми смерил юношу пьяным взглядом, что-то прикинул в хмельной голове, раздосадованно сплюнул и произнес. «Идем, шкет, научу тебя манерам». Он оттолкнул всхлипывающую официантку и направился к двери. Молодой бард, склонившись над девушкой, тихо прошептал. «Не бойтесь, теперь все будет хорошо. Присмотрите только вот за этим». И он вложил в руки Розе свою лютню улыбнулся и двинулся следом за смутьяном.